«Все, что вы можете приобрести в университете, это то, что вы слыкнетесь жить с людьми, и это много. Если вы так смотрите на вещи, то поступайте в университет. Но едва ли вы в том не раскаетесь?» С другой стороны, Пушкин постоянный настойчиво указывал мне на недостаточное мое знакомство с текстами священного писания и убедительно настаивал на чтении книг Ветхого и Нового Завета. Для нашего поколения, воспитывавшегося в царствовании Николая Павловича, выходки Пушкина уже казались дикими. Пушкин и его друзья, воспитанные во время наполеоновских войн, под влиянием героического разгула представителей этой эпохи, щеголяли воинским удальством и каким-то презрением к требованиям гражданского строя. Пушкин как будто дорожил последними отголосками беззаветного удальства, видя в них последнее проявление заживо, схороняемой самобытной жизни. Из сочинений Пушкина за это время неизгладимое впечатление произвела прочитанная им самим «Капитанская дочка» и ненапечатанный монолог обезумевшего чиновника перед медным всадником. Монолог этот, содержащий около 30 стихов, произвел при чтении потрясающее впечатление, и не верится, чтобы он не сохранился в целости. В бумагах отца моего сохранились многие подлинные стихотворения Пушкина и копии, но монолога не сохранилась. Весьма, может быть, потому, что в монологе слишком энергически звучала ненависть к европейской цивилизации. Мне все кажется, что великолепный монолог таится впоследствии каких-либо тенденциозных соображений. Ибо трудно допустить, что чтобы изо всех людей, слышавших проклятие, никто не попросил Пушкина дать списать эти 30-40 стихов. Я думал об этом и не смел просить, вполне сознавая, что мое юношество не внушает доверия. Я помню впечатление, произведенное на одного из слушателей, Аркадия Осиповича Росетти. И мне как будто помнится, он уверял меня, что снимает копию для будущего времени. Князь Павел Вяземский В сентябре Пушкин приехал в Академию художеств с женой Натальей Николаевной на нашу сентябрьскую выставку картин. Узнав, что Пушкин на выставке и прошел в античную галерею, мы, ученики, побежали туда и толпой окружили любимого поэта. Он под руку с женою стоял перед картиной художника Лебедева, здоровитого пейзажиста, и долго рассматривал и восхищался ею. Инспектор Академии Крутов, который его сопровождал, искал всюду Лебедева, чтобы представить Пушкину, но Лебедева не оказалось нигде. Тогда, увидев меня, он взял меня за руку и представил Пушкину, как получившего тогда золотую медаль. Я оканчивал в тот год Академию. Пушкин ласково спросил меня, где мои картины. Я показал их. Как теперь помнится, то были... Облака Сараненбаумского берега и другая, группа чухонцев. Узнав, что я крымский уроженец, Пушкин спросил, а из какого же города? Затем он заинтересовался, давно ли я здесь и не болею ли на севере. Помню, в чем была красавица-жена. На ней было изящное белое платье, бархатный черный корсаж с переплетенными черными тесемками. А на голове большая палевая соломенная шляпа. На руках у нее были большие белые перчатки. Мы, все ученики, проводили дорогих гостей до подъезда. Айвазовский. На Октябрьской выставке в Академии художеств Поэт Пушкин при первом взгляде на группу Пименова, мальчик, играющий в бабки, сказал, слава богу Наконец и скульптура в России явилась народная. Президент Оленин указал ему художника. Пушкин пожал руку Пименова, назвав его собратом. Долго всматриваясь и отходя на разное расстояние, поэт в заключение вынул записную книжку и тут же написал экспромт. Юноша трижды шагнул, наклонился, рукой о колено, бодро оперся, другой поднял меткую кость, вот уж прицелился, «Прочь, раздайся, народ любопытный!»